22. В лучах солнечного света кружили пылинки, спускаясь на мое лицо. На мгновение я подумала, что вернулась домой, и вот-вот зайдет тетя Диди с подносом, полным еды, чтобы насильно меня накормить. Но нет. Я лежала на диване напротив Лейси, которая спала в кресле с подголовником, свернувшись в неудобной позе на кресле. Часы показывали 7.42. Я вскочила с диванного валика, который засунула себе под голову в качестве подушки. Нам нужно было наконец-то связать точки между короной в комнате Диди, полироидами в моей кровати и трупом мистера Финча. Я растолкала Лейси, и через несколько минут мы обе были на ногах. После распыления свежего дезодоранта и быстрого взгляда на себя в зеркало — Решив не обращать внимания на то, что не удалось поправить, мы вышли за дверь и направились в конюшню. По дороге мы заметили группу любительниц бродвейских ягодиц, трясущихся и подтанцовывающих под «Master of the House» из мюзикла «Отверженные». Джемма довольно ухмылялась, она явно была в своей стихии – перемещаясь между потными участницами и показывая им идеальные приседания. Ну, чем бы дитя не тешилось, как говорится. Хозяин конюшни узнал Лейси, поэтому разрешил нам взять пару более-менее смирных кобыл, предварительно задав несколько вопросов о моем опыте общения с лошадьми. У Полли была ржава-рыжая шерсть и темно-коричневая грива. Я представилась ей... и рассказала о Белли, погладив нос и хорошенько ее потерев, дав лошадке понюхать меня, прежде чем положить подник ей на спину. Когда я спросила у хозяина конюшни, где взять седло, он указал на дверь в конюшне. Внутри я насчитала семь рядов с пятью-шестью седлами в каждом. Мистер Финч говорил, что у них целая коллекция, но я не могла себе представить ничего подобного. Вся стена была покрыта мастерски исполненными произведениями кожевенного искусства. Я провела рукой по ближайшему седлу, мягкому и эластичному, все самое лучшее финчем, конечно. На луке большинства сёдел были послания, от простых посвящений до таких личных, что я не смела позволить взгляду слишком на них задержаться. Моему бриллианту... моей Розе. Люблю тебя вечно. Люблю твоя мама. Люблю тебя всегда. На следующие двадцать лет. Какая захватывающая поездка». Я вспомнила, что во всей вчерашней суете так и не поняла, в чем будет заключаться мой талант на завтрашнем шоу. По словам тёти Диди, за эти годы какие только перформансы не набирали очки на конкурсе. постановка «Макарены» в стиле балета, кэлизи с ветряными колокольчиками, монолог Макбета, произнесенный в костюме Гарри Поттера. Жюри, безусловно, награждало за креативность. Я заметила ведро с чистящими средствами в углу и подумала, не попросить ли разрешения взять его с собой за кулисы. Если случится худшее — Я смогу провести подробный урок о том, как правильно чистить седло. Тетя Диди будет гордиться мной или впадет в ужас тут не угадать наверняка. Лейси схватила первое попавшееся седло. Она не особенно любила лошадей, но родители заставили ее ходить на занятия по верховой езде в течение года. думая, что она сможет специализироваться на менее известном виде спорта ради стипендии в колледже. Когда Лейси впервые случайно наступила в конский навоз, она давилась от тошноты пять минут и тогда окончательно поняла, что это никогда не станет страстью всей жизни. Я повернулась к ней. «Как думаешь, я могу одолжить один из них для завтрашней демонстрации своего таланта?» «Думаю, да, но зачем?» — нахмурилась она. «Хочу удивить судей». Она подняла руку, показывая, что сдается. «Поступай, как знаешь». После того, как мы надежно закрепили седла, Лэйси перекинула ногу через спину Квотерхорса по кличке Джинджер, а я уселась верхом на поле. Путь к задней части поместья был неровным — И ветки цепляли нас за руки, словно пытаясь удержать. Мы молча пробирались через бурелом упавших деревьев, в которые ударила молния. Ветра практически не было, и очень хотелось надеть бандану, чтобы вытереть пот, который начал стекать с лица. К счастью, густая листва вскоре поредела, и в воздухе разлился аромат жимолости». Перед нами возвышалась трехметровая каменная стена, увенчанная тонкими кованными шипами, готовыми пронзить незваных гостей. Единственным проемом в стене были ворота с более узкими шпилями на расстоянии пяти сантиметров друг от друга. Лэйси повела Джинджер к воротам. «Как думаешь, они открываются?» — спросила она. «Есть только один способ узнать». Я спрыгнула и подвела Полли к металлическим планкам, толкая их, но ворота не поддавались из-за лоз, растущих под входом. Тогда я бросила поводья и надавила плечом, но они едва ли сдвинулись с места. Выдернув сорняки и пытаясь избежать колючек, я попыталась снова. На этот раз ворота открылись достаточно, чтобы мы с Лейси смогли протиснуться в образовавшийся зазор. Предлагаю привязать лошадей здесь, пока мы проверим, что тут такое. Интересно, что Финчи собираются сделать с этой частью резиденции, сказала Лейси, как только мы вошли на огороженную территорию. Да уж, и как тут сделать музей, когда через эти ворота уже давным-давно никто не проходил? Если только нет другого прохода, заметила Лейси. Может быть, есть секретный проход, которым как раз и будут заманивать посетителей. Мистер Финч всегда казался мне достаточно эксцентричным человеком, чтобы устроить нечто подобное. Сделав еще несколько шагов, мы поняли, что оказались на краю обширного сада, дикого и необузданного, простирающегося на акры во всех направлениях. Прямо перед нами была теплица с куполом, возвышающимся из центра. Стекла в ней разбиты, а некоторые и вовсе отсутствовали, создавая подобие щербатой ухмылки. Живописный холм поднимался и опускался вдали, а за ним стояло заброшенное двухэтажное каменное строение со ступенями, ведущими к входной двери. «Это тот самый дом, в котором изначально жила семья Финч, пока строился дворец Рос», — сказала Лейси, «пока мы неторопливо направлялись к нему. Нависающие впереди горы создавали ощущение уюта и защищенности. Мне вдруг подумалось, что акры земли с красивым домом, теплицей, заросшим травой, пространством и просторным садом были слишком тяжеловесными для семьи Финч», из позолоченного века. Мы поднялись по лестнице и открыли дверь в дом. Глаза быстро привыкли к слабому освещению. Стиль строительства напомнил мне старинные дома в Уильямсбурге. Каждое Рождество тетя Диди просила нас с мамой следовать за ней, пока она переходила от дома к дому, украшенному вечной зелеными растениями, свечами и ягодами падуба. Мы с мамой ограничились бы двумя особняками, а потом ушли искать горячий шоколад. Но прились за Диди, терпеливо ожидая, когда же она закончит. В этом доме комнаты расходились от длинного коридора, тянувшегося от передней двери до задней. Эта конструкция позволяла воздуху циркулировать во времена, когда кондиционеров еще не существовало. Затхлый запах закрытых комнат и брошенных вещей пропитывал дом насквозь. Я провела рукой по отслаивающейся краске шалфейного цвета на стене и попыталась представить себе семью конца XIX века, которая ходила по этим коридорам. Вход в каждую комнату был украшен карнизом, перед одной из них была вполне современная дверь. Из-за нее доносился гул мотора, «Держу пари. В этой комнате есть температурный контроль, чтобы сохранить то, что находится внутри», — сказала Лейси, подходя ближе. «В колледже у Архивариуса было такое хранилище. Я помню, потому что частенько расставляла книги в библиотеке на территории кампуса. Я могла представить, как Финчи приводит бригаду, чтобы установить кондиционер только в одной комнате». ради сохранения исторического наследия. Но тогда почему бы не оставить эти ценные предметы в главном доме, в главной, так сказать, части своей собственности? Или там было что-то, на что они не хотели бы, чтобы посетители наткнулись? Я подергала ручку, но та не сдвинулась с места. «Позволь мне», — сказала Лейси, шагнув вперед. Она достала из кармана удостоверение личности и вставила его между дверной рамой и замочным механизмом. Ей потребовалась целая минута, чтобы пошевелить карточкой, но в конце концов характерный щелчок дал нам понять, что метод сработал. Мы вошли в комнату, которая, вероятно, когда-то была столовой. Прямоугольная планировка казалась бы просторной, если бы не была забита коробками и всякими атрибутами конкурса красоты. Я вздрогнула. Воздух здесь был гораздо более прохладным. «Джекпот», — сказала Лэйси, подходя ко мне сзади и изучая разложенные металлические коробки по всей комнате. «Похоже, здесь хранят товары». Пространство было заполнено артефактами мира конкурса красоты — я подняла тряпку в углу и обнаружила гитару с надписью «Для конкурса красоты Дворца роз» с любовью Долли Партон. Рядом с ней висела большая фотография молодой Долли в рамке, поющей от всего сердца на сцене конкурса красоты. Было также несколько платьев на проволочных манекенах, И вырезаны из картона фигуры самых разных людей, которые посещали шоу за эти годы. Кинозвезды, политики, певицы. Я могла бы использовать их для украшения палаток, размышляла Лейси, проводя рукой по картонным волосам Элизабет Тейлор. Я постучала пальцами по крышке одного из черных металлических ящиков, прежде чем взяла тот, который был сверху, подняла его и заглянула внутрь. Моему взору предстало несколько предметов, разбросанных по дну: кулинарная книга дворца Роз 1964 года, наброски женщин в платьях, сделанные углем, и толстовка со словами We are all queens на груди. Примечание: We are all queens. Мы все королевы. С английского. Как-то это начала Лейси. «Не впечатляет? Бесполезный хлам?» — закончила я. Мы двинулись дальше. В следующем ящике лежали стопки папок с 1982 по 1988 год, заполненных выцветшими квитанциями и ветхими банковскими выписками. В другой коробке была целая стопка рекламы конкурсов красоты, некоторые из которых выглядели вполне прилично. а некоторые — откровенно сексистскими. «Во дворце Рос можно быть или красивой, или умной», значилось на листовке 1993 года. Что выберете вы? Я покачала головой, откладывая рекламу в сторону, и продолжила поиски. Мне потребовалось семь коробок, прежде чем я нашла то, что искала. И я чуть не пропустила ее, потому что на этикетке значилось разное. Я думала, что содержимое будет примерно таким же, как в предыдущих ящиках. Но когда подняла крышку, чуть не замерла, осознав, что держу в руках. Лейси, позвала я, задыхаясь. Это были материалы конкурса 2001 года. Вот он, приветственный пакет, маршрут участника и программа. Бумажки пожелтели, края помялись, но каждое слово было читаемо. «Зачем им хранить целую коробку по этому шоу? И еще подписывать ее как разное?» — спросила я. «Может, они планируют посвятить этому выставку, чтобы объяснить, что случилось с Мисс 2001?» — предположила Лейси. «Это стало бы весьма интересной темой». Или они хотели убедиться, что все улики находятся в одной аккуратной коробке, от которой при необходимости легко избавиться. Предположила я куда менее возвышенный мотив. Я пробежалась по программе и списку конкурсанток в алфавитном порядке, перейдя прямо к букве «П» — «Пибоди». Но кто-то взял пару тонких ножниц и вырезал ее имя вместе с биографическими данными. Этот таинственный человек вырезал Кэти Пибоди из конкурса. Лэйси подошла ко мне и присела рядом со мной, забрав программу из моих рук — Зачем кому-то прилагать такие усилия, чтобы стереть все следы этой женщины? Лучше спросить, кто бы пошел на такое. По моему мнению, наиболее вероятно, в этой роли выглядит финалистка того года, миссис Гленда Финч. Подожди, здесь кое-что. Лэйси протянула мне заявку Кэти Пибоди на участие. Её почтовый адрес — это в Ричмонде. Ричмонд находился в полутора часах езды от Оберджина, ближайший к нам крупный город. Значит, она могла быть местной. Относительно, во всяком случае. Я отложила заявку и принялась вытаскивать одну за другой фотографии конкурсанток в платьях и поясах. На каждом из снимков повторялся один человек — доктор Джеймс Беллингем, обнимающий женщину за талию или плечи. На нескольких фотографиях засветился и мистер Финч, причем на одном снимке его явно застали врасплох. У него был непривычно пустой взгляд. Еще одна фотография была разорвана так, что фактически обезглавливала женщину, на поясе которой значилась «Мисс 2001». Рядом с ней был доктор Беллингем, и он не просто обнимал ее рукой, а держал как любовник. Их пальцы переплелись вместе. «Полагаю, это Кэти Пибоди?» Я подняла изображение, показывая его Лейси. Без головы. Я бросила его рядом со стопкой страниц и полезла на дно коробки. Там оказался полицейский отчет с надписью «ППИ» обнаружено. Дело закрыто. «Что такое ППИ?» — спросила я. «Персона, представляющая интерес». объяснила Лейси, не задумываясь ни на секунду. «Когда я недоуменно взглянула на нее, она пожала плечами. Я смотрела закон и порядок». «Мисс 2001 пропала без вести более двух десятилетий назад, а здесь написано, что ее нашли», — пробормотала я, просматривая страницу. «Смотри. Кэти Пибоди была объявлена пропавшей без вести в семь утра в воскресенье», 8 июля 2001 года, то есть на следующее утро после конкурса красоты. Найдена в 11 утра того же дня. Зачем кому-то сообщать о ее пропаже так быстро? И почему? Я запнулась, когда мой взгляд упал на самую важную часть информации в полицейском отчете. «Что?» — спросила Лейси, когда я не закончила фразу. Она была объявлена в розыск, потому что забрала кое-что с собой. «Корону-победительницы?» — предположила Лейси. Я подумала то же самое. «Да, но ещё...» — я закусила губу. Тут написано, что 8 июля 2001 года она также забрала четырехлетнюю Савиллу Финч.